Часть 4. Персоналия. Альманах Эн Ашраф. Избранные отрывки о великих домах. Шаддам четвертый. Годы жизни 10134-10202. Подешах император 81-й в роду, дом Карина, занимавший золотой львиный престол.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 Дом Трейдис правил колоданом по Середарскому Лену, пока не был вынужден перейти на Аракис. Лето Атрейдис более известен как отец герцога Пауля Муаддиба, уммы регента. Останки герцога лета покоятся в усыпальнице головы лета на Аракисе. Его убийство обычно приписывается предательству врача Сукской школы, вина за которое. Возлагается на Середар Барона Владимира Харконена. Леди Джессика. Годы жизни 10154-10256. Член дома от Рейдис на правах официальной наложницы герцога Лета. Побочная дочь Середар Барона Владимира Харконена, как результат генетической программы Бен и Гессерид. Мать герцога Пауля Муаддиба. Закончила школу Бенегиссерит на Валлахе Девятом. Леди Алия Атрейдис родилась в 10194 году. Законная дочь герцога Лета Атрейдиса и его официальной наложницы леди Джессики. Леди Алия была рождена на Аракисе примерно через 8 месяцев после гибели герцога Лета.